которая противоречит нашим стереотипам, разводам, которые многие находят подозрительным. Благополучные разводы – не догма. Это не только модель для отдельных индивидуумов и общества, но и начало тихой социальной революции. Я стремилась показать, что если благополучные разводы станут реальностью, нашему обществу так или иначе придется смириться с мыслью о существовании в нем наряду с привычной для всех семьей мультиродительских семей, объединяющих два или более домов. Исследование бинуклеарной семьи Эта книга основана на моем многолетнем изучении индивидуальных семейных отношений после развода. Проведенное под патронажем и с помощью финансирования Национального института психического здоровья и университета Висконсини, это фундаментальное исследование является первым в своем роде опытом по изучению нормальных разведенных пар. В самых первых этапах изучения я развивала концепцию бинуклеарной семьи, объединяющей по меньшей мере два домашних хозяйства. Монуклеарная или обычная семья имеет одно ядро, одно совместное хозяйство. Бинуклеарная семья расщепляется на два ядра, два домашних хозяйства, каждая из которых – это возглавляется одним из родителей. Семьи продолжают быть в союзе, несмотря на то, что они переходят из моноструктуры в бинуклеарную форму. 98 нормальных бинуклеарных семей. Примечательно, что большинство исследований, проведенных до сих пор в этой области, наталкивались сомневаться больше на отклонение от нормы, связанной с душевными заболеваниями, а не на нормальных здоровых людей. В результате этого широкий круг исследований и большая часть специальной медицинской литературы на эту тему посвящены изучению семей, члены которых имеют психические отклонения или разного рода нарушения того же порядка. Моё исследование, напротив, Основывалось на изучении 98 нормальных семей Среднего Запада в Соединенных Штатах. Исследование уникально еще и потому, что его объекты выбирались вслепую из банка данных о разводах с 1978 года, хранившихся в Висконсинском округе. Основная идея данного исследования сводилась к тому, что, используя данные по случайному выбору, я нашла разведенные семьи, которые действительно могли являться нормой для данного отдельного географического района, а не отражали бы концепцию автора. Когда я впервые предложила провести это исследование, Я столкнулась с сомнениями ряда членов комитета института в том, что с помощью случайного отбора я смогу найти достаточное количество семей, в которых оба бывших супруга согласились бы принять участие в проводимых опросах. В процессе двух более ранних долгосрочных исследований Юдит Валерштейн и Иоанна Келли в популяризованном Марином Конте исследований 60 семей и исследова Невиса ХэттерРингтона в Вирджинии, сравнивающим 48 разведенных семей состоящими в браке, также интервьюировали обоих супругов, но объекты их исследования были выбраны не случайно. Валер и Келли находили своих клиентов по объявлению. А Хэт Рингтон, они были рекомендованы адвокатами и воспитательными учреждениями, дети 4-летнего возраста и их родителей После года тестирований, проведенных в Висконсине,